как Арон Иванов и Василий Рабинович бросили якоря в теплые прибрежные воды на глазах у всей Хайфы. А еще через минуту от мыса Рас-Эль-Курум к ним наперерез примчался большой белый катер, в котором были три человека. Двое в незнакомой Арону и Василию форме, а третий лет 50, в белых брюках и белой рубашке, Без воротничка. Он так темпераментно махал руками и что-то кричал, что Арон невольно сбросил газ и вопросительно уставился на него. А Василий плюнул в сердцах и уже отработанно гаркнул Ай go ту хайфа. А это что? Простонал человек в рубашке и показал на мыс раз эль Курум. Господин Рабинович и господин Иванов, Я Шапира из Мелитополя. Я пока буду ваш переводчик. Немедленно повертайте к набережной, вас же там вся хайфа ждет. «Но там нет причала», — крикнул Арон. «Для кого?» «Для вас, Мишугиня. Следуйте за мной», — распорядился Шапира и что-то на иврите сказал людям в форме. Те рассмеялись, развернули катер и, стараясь не уходить далеко от опричника, Неторопко повели катер к берегу, туда, где виднелись белый госпиталь, золотой купол храма, элеватор и гостиница на горе. Арон прибавил обороты двигателя и повел яхту за катером с Шапира из Мелитополя на борту. Когда до набережной оставалось метров 150, Василий и Арон увидели огромную толпу встречающих, человек 300, не меньше, Над набережной висел длинный белый транспарант, на котором по-английски было написано метровыми буквами «I go to Haifa». «Ничего себе!» – пробормотал Василий. «Мамочка родная!» «Попали!» – сказал Арон и резко замедлил ход яхты, переведя двигатель на реверсивный режим. «Ты что? Ты что?» – испугался Василий. «Ничего!» – отрезал Арон – «Я пока себя в порядок не приведу, близко не подойду к берегу». «Неудобно, Арончик», – прошептал Василий, поглядывая на рукоплещущую толпу. «Неудобно в таком виде на глаза людям показываться», – сказал Арон. «Ты на себя посмотри, это ж кошмар какой-то». Арон оглядел Василия с головы до ног и будто увидел его впервые, обросшего длинными неопрятными космами, с двухнедельной щетиной. Грязного, измученного, в пропотевшей и уже продранной тельняшке, в разорванных шортах, сделанных из обычных старых рабочих брюк при помощи одного взмаха ножниц, с грязными, заскорузлыми руками, колени в ссадинах. Черная пиратская шапочка смотрела сломанным козырьком куда-то в бок, На ногах, вместо бывших баскетбольных кед, чудовищные опорки. «Ужас!» — сказал Арон. Просто тихий ужас. А теперь посмотри на меня. Что ты видишь? Василий пожал плечами. — Наверное, то же самое, только в два раза больше. — Тем более, — сказал Арон. Вали на бак, убирай стаксель к чертовой матери и становись на носовой якорь, а я отдам якорь с кормы. Шапира из Мелитополя углядел, что опричник остановился, и в панике закричал с катера. «Что случилось, господин Иванов? Что такое, господин Рабинович?» Василий очень профессионально убрал стаксель, арон выключил двигатель и крикнул в ответ Шапира. «Не волнуйтесь, сейчас встанем на якорь и через 30 минут подойдем к стенке. Окей?» «Никакого окея!» – в ужасе закричал Шапира из Мелитополя. «Вы сошли с ума. Люди уже второй час ждут встречи с вами». Подождут еще полчаса, ответил Арон. Мы почти пятьдесят лет ждали встречи с ними. Шапира в отчаянии схватился за голову. Катер умчался к причальной стенке, где стояла толпа местных жителей в ожидании героев мировой прессы, радио и телевидения, легендарных Василия Рабиновича и Арона Иванова. Цветы, оркестр, восторженные крики. Василий уже опустил стаксель и даже успел аккуратно сложить его в мешок, и теперь, охая и кряхтя, подтаскивал тяжеленный якорь с толстой железной цепью к носовому релингу. Точно то же самое, но на корме делал Арон, только без охания и кряхтения. Он просто поднял многопудовый якорь с провисающей цепью, и теперь держал его в руках в ожидании, когда Василий будет в состоянии опрокинуть свой якорь за борт. «Держись, Васюся! Сейчас мы им покажем, как это делается!» — крикнул Арон. «Готов?» — готов! — сдавленным от напряжения голосом откликнулся Василий. «Отдать якоря!» — прогремел Арон. Оба якоря с носа и кормы упали в воду одновременно. Толпа на берегу... Зааплодировала. Загрохотали якорные цепи, стремительно спускались якоря в пучину Средиземного моря. Грохот цепей все усиливался, усиливался, становился почему-то все громче, все страшнее. Затихла на берегу толпа, Арон и Василий недоуменно переглянулись и вдруг почувствовали, как опричник затрясло, залихорадило. Вибрация стала такой мощной, что им поневоле пришлось уцепиться за что попало, чтобы не свалиться в воду. Жутко грохотали якорные цепи, тряска достигла невероятного предела, и вдруг бедная старая яхта с нелепым и незаслуженным названием «Постройки 1937 года» 45 лет пролежавшая в сырой ленинградской земле, купленная Ароном и Василием за 5000 рублей, восстановленная за 20, летавшая по воздуху из Ленинграда в Одессу, непотопленная боевыми ракетами России и Америки, прошедшая по многим морям полторы тысячи морских миль, высушенная безжалостным солнцем, истрепанная беспощадными штормами, не выдержала обычной якорной вибрации и на глазах у изумленной хайфы развалилась на мелкие щепки. Несчастный обричник рассыпался просто в прах. В прах рассыпалась и мечта о десяти миллионах долларов. Мечта поплыла по теплой прибрежной Израильской воде обломками досок, обрывками парусов, кусками мачты, каюты, карт, вырезками из газет всего мира и фотографии Марксена Ивановича Муравича. Набережная застонала, закричала, зарыдала. «Васька, где ты?» – захлебывался тонущий Арон – и беспомощно бил своими сильными руками по воде. «Арончик!» Василий уже наглотался воды и с выпученными глазами пытался ухватиться за что-то, выныривал и снова погружался в воду. От причальной стенки уже мчались спасательные катера, уже летели в воду пробковые круги. Теряя сознание, Арон ухватился за спасательный круг и вдруг совсем рядом услышал захлебывающийся голос Василия. «Не трогай, Арон! Минимум пятьсот долларов!» Арон в ужасе отдернул руку от круга и неожиданно для себя вдруг поплыл по собачьи, приговаривая, «За такие бабки пошли они в жопу!» И откуда силы взялись? Он даже умудрился подплыть к Василию, который уже уходил на дно, держав в зубах выловленную фотографию Марксена Ивановича, подтянул его повыше над водой и прохрипел: «Греби, Васенька, греби, родненький». А толпа на набережной вопила, кричала, неистовствовала. И если бы Василий и Арон не были сейчас так заняты спасением собственных жизней и не разучивали бы несколько запоздало азы элементарного плавания, а вгляделись в толпу на набережной, они наверняка смогли бы увидеть среди встречающих, приодетых и сильно похорошевших, Клавку и Ривку своих бывших жен и настоящих сестер. А рядом с Клавкой и Ривкой они наверняка увидели бы Нему Блюфштейна с двумя детьми, женой и старенькой одесской мамой. Но если бы Арон и Василий еще смогли и прислушаться к тому, что вопила толпа, они обязательно услышали бы, как Клавка и Ривка орали на весь Израиль. «Арончик! Васечка! Васечка! Арончик! Ой-ой-ой! Они же никогда не умели плавать! Арончик! Васечка!» Думается, что Арон и Василий могли бы услышать и бывшего инженера-майора Нему Блюштейна который причитал словно синагогальный служака. «Боже мой, боже мой, хоть бы они выгреблись!» И уж, конечно, Василию и Арону было бы очень приятно услышать, как Ривка и Клавка, не сговариваясь, одновременно показали пальцами на своих плывущих бывших мужей и настоящих братьев и сознанием дела сказали неме хором «За этих не волнуйтесь!» Эти выгребутся. Но ничего этого Вася и Арон не слышали и не видели. Они плыли. Впервые на исходе пятого десятка лет своей нелегкой и путанной жизни, задыхаясь и захлебываясь, помогая друг другу из последних сил по собачьи, но плыли, плыли к берегу Хайфы.